61. Имеешь путь свой. Все же ты, сын мой, указ мой, все сложности жизни мертвой оставить. Не следует в них погружать сознание.